Глава 10. Тея. В сопровождении еще этого дюжины человек мы оставили поляну и пройдя пешком около полулиги, вышли к накрытому столу, ожидавшему нас под деревьями. Усаженный по левую руку от отводила, я пока остальные ели, лишь делал вид, будто ем, а сам пожирал взглядом его и его госпожу, ту, кого столь часто вспоминал, лежа на койке в ученическом dormitorio нашей башни. Спасая жизнь, Водола, Я, по крайней мере, разумом был еще мальчишкой, а мальчишкам любой из взрослых, кроме совсем уж тщедушных да невысоких, кажется, великаном. Теперь я отметил, что ростом Вудал не уступает Текле, а то и превосходит ее. А единокровная сестра Теклы Тея так же высока, как она. Тут-то мне и сделалось ясно: оба действительно благородных кровей, а не простые армигеры вроде Сьера Рашо. Именно Тею я полюбил первый, преклоняясь перед ней, ближайшей спутницей человека, которого спас. Теклу же поначалу любил лишь из-за сходства с Теей. Теперь же, подобно зиме, весне и лету, приходящим на смену умирающей осени, я вновь полюбил Тею, от того, что она была так похожа на Теклу. "Да ты знаешь толк в женщинах", заметил Водал. Я опустил взгляд. Мне редко случалось бывать в приличном обществе с Прошу прощения. Что ж, твоё восхищение я разделяю, а значит и извинения ни к чему. Надеюсь, ты изучаешь ее изящную шею не смыслами, а её рассечением на двоя. Вовсе нет, Сьер. Счастлив слышать. Придвинув к себе блюдо с дроздами, он выбрал тушку покрупнее и положил мне на тарелку в знак особого благоволения. И все же я, признаться, несколько удивлён. Казалось бы, человек твоего рода занятий должен смотреть на нас, злосчастных тварей, как мясник смотрит на скот. Об этом ничего сообщить не могу, сер. Мясника из меня не растили. Водал захохотал. Туше. Я уже слегка сожалею, что ты согласился служить мне. Реши ты остаться моим пленником, нам предстояло бы немало приятных бесед, прежде чем я, как задумано, воспользовался бы тобой дабы малой кровью. Спасти жизнь бедолаге Барноха. Вы жизнь повернулась так, что завтра утром нам предстоит расстаться. Однако, сдается мне, мое поручение прекрасно совпадет с твоими наклонностями. Если поручение от тебя сер, иначе и быть не может. Нет, на шефоте твои таланты определенно пропадают зря, с улыбкой сказал он. Ничего. вскоре подыщем тебе дело получше. Однако, чтобы служить мне как следует, ты должен видеть положение фигур на доске и понимать цель затеянной нами игры. Назовем стороны белыми и черными, и в честь твоего наряда, дабы ты понимал, к какой из сторон принадлежишь, черными будем мы. Не сомневаюсь, тебе с детства внушали, будто черные всего навсего изменники и бандиты. Но имеешь ли ты хоть какое-нибудь понятие, за что мы боремся? Чего желаем достичь? Объявить мац о Дело хорошее. Однако это лишь очередной шаг к конечной цели, а не сама цель. Ты выходец из цитадели, как видишь кое-что о твоих странствиях и твоем прошлом я знаю. Из огромной твердыни, возведенной в дни древности, а значит, должен обладать кое-какими чувствами к прошлому. Тебе когда-либо приходило в голову, что хилиады тому назад Юлавечству жилось куда богаче, радостнее, чем сейчас. Все знают, до высот славного прошлого нам далеко, ответил я. Как было тогда, так будет и вновь. Люди урт странствующие меж звёзд из галактики в галактику, повелители дочерей солнца. Шатлена ты, должно быть, не подавая виду слушавшая Водола, взглянула на меня из-за его плеча. А знаешь ли ты, палач Нежно проворковала она: "Как был переименован наш мир? Люди на заре времен отправились к Красной Верданде, называвшейся тогда Войной. Решив, что столь неблагозвучное название отпугнет возможных последователей, они переименовали ее, дав ей имя Презент. На их языке то была шутка-каламбур, так как слово это означало одновременно и настоящее, и дар. По крайней мере, так нам с сестрой однажды объяснял один из наставников хотя я лично не в силах представить себе языка способного смириться с подобной путаницей казалось слушавшему тею Водолу не терпится заговорить самому однако он оказался слишком воспитан чтобы перебивать говорящую игру их поддержали другие в силу неких собственных причин призывавшие заселить ближайший к солнцу из пригодных для жизни миров они назвали свой мир скульт миром будущего. Ну, а наш мир получил имя Урт, став миром прошлого. "Боюсь, тут ты ошибаешься", возразил ей Водол. "Мне достоверно известно, наш мир носит это имя с глубокой древности. Однако твоя ошибка столь очаровательна, что пускай уж лучше ты будешь права, а я ошибаюсь". В ответ тэй улыбнулась, а Водол вновь обратился ко мне. "Конечно, рассказ моей дорогой Шатлены... Не объясняет, от чего Урд назван именно так, но главное подчеркивает великолепно. В те времена человечество странствовало от мира к миру на собственных кораблях, и каждый из них покоряла и возводила там города человека. То были величайшие дни, дни рассвета человеческой расы. Отцы отцов наших отцов стремились к господству над всей вселенной. Тот он сделал паузу. Словно бы ожидая от меня каких-нибудь комментариев, и я сказал: "Да, сир. С тех пор мы утратили изрядную талику мудрости". "О, тут ты попал в самую точку. Но кое-в чем при всей своей проницательности, все же ошибся. Нет, мудрости мы не утратили. Утратили мы могущество. Научные изыскания двигались вперед без остановок. Но пусть даже люди узнали все, что необходимо" для покорения новых миров силы нашего мира иссякли сейчас наше существование держится, можно сказать, на честном слове Живем мы среди руин наследия предков пока одни мчатся по воздуху на флайерах одолевающих десяток тысяч лиг в день мы прочие ползем по спине урт пешком не в силах добраться от горизонта до горизонта прежде чем западное небо край поднимется и скроет солнце подобно вуале. ты только что говорил о мате этому жалкому дурню автарху теперь представь себе двух автархов две великие силы оспаривающие друг у друга господство белые стараются сохранить все как есть а черные вновь направить стопы человека на путь к владычеству Черными я назвал их по чистой случайности однако не стоит забывать именно темной ночью Лучше всего видны звезды, далекие, почти незаметные при свете алого дня. Итак, какой же из этих двух сил ты хочешь служить?» Среди деревьев поднялся ветер. По-моему, все до единого за столом молчали, слушая его и ожидая моего ответа. «Черным, конечно же, сказал я. Прекрасно. Однако, как человек здравомыслящий, ты должен понимать, а власти дело не те кто не желает перемен могут сидеть без дела, вцепившись в свои моральные принципы хоть целую вечность сделать все предстоит нам нам и никому другому во что бы ты ни стала! остальные заговорили и вновь принялись за еду я понизил голос так чтобы слышать меня мог только водал сер я тебе кое-чего не сказал и таиться дальше не смею «Опасаясь, как бы ты ни счел меня ненадёжным, намного превосходящий меня в искусстве интриги, Водол отвернулся, сделал вид, будто занят едой, и лишь после ответил: "Что же это? Выкладывай". "Сьер", сообщил я. В моих руках оказалась реликвия, вещь, называемая когтем миротворца. «Слушай меня, Водол впился зубами в жареную птичью ножку. Но тут на миг Замер покосился в мою сторону, однако головы ко мне не повернул. Желаешь взглянуть, сер? Он просто прекрасен, а хранится у меня в сапоге за гренищем. Нет, прошептал он. То есть, возможно и да, но не здесь. Нет, лучше вовсе не надо. Тогда кому же его передать? Вадал прожевал и проглотил откушенное. Слышал я от друзей в Нессе, что он пропал. Выходит он у тебя. Значит, тебе и хранить его, пока не представится случай сбыть его с рук. Продать даже не пробуй. В Мико познают спрячь где-нибудь. В конце концов, брось в какую-нибудь яму поглубже. Но сер, ведь он несомненно весьма ценен. Ему нет цены. А значит, не стоит он ни гроша. Конечно, мы с тобой люди здравомыслящие, без предрассудков, но несмотря на эти слова, В его голосе явственно слышались нотки страха. Но эту безделку полагают святыней, способной творить всевозможные чудеса. Окажись она у меня, я буду объявлен осквернителем святынь и врагом теологи Гумина. Господа наши сочтут, будто я предал их. Ты должен рассказать. Как раз в этот миг к столу со всех ног подбежал человек, которого я прежде не видел. Судя по выражению и лица, явился он с безотлагательными новостями. Вадол, поднявшись, отошел с ним в сторонку. На мой взгляд, сейчас он казался обаятельным, статным школьным учителем, беседующим с учеником, так как макушка Гонца едва доставала ему до плеча. Подумав, что вскоре Вадол вернется, я принялся за еду. Однако он долго расспрашивал Гонца о чем то а после ушел вместе с ним, скрывшись за толстыми стволами деревьев один за другим поднялись на ноги и остальные, и вскоре за столом не осталось никого, кроме красавицы Теи, Нассоны и еще одного человека. Вам предстоит примкнуть к нашим рядам, проворковала, нарушив молчание Тея. Однако вы еще не знаете наших обычаев. Нужны ли вам деньги? Я призадумался, однако Иона сказал: «Деньгам Шатлена». Как из ла старшего брата, любой всегда рад. Сегодня для вас будет откладываться доля всего нами добытого. Когда вы вернетесь к нам, вам ее отдадут. Ну, а пока у меня есть для вас по кошельку, чтоб путешествие не затянулось надолго. Значит, мы отбываем? уточнил я. А разве тебе не сказали? Ничего, за ужином водал все объяснит. Я полагал, что в этот день Нам поесть больше не доведется. И, видимо, эта мысль отразилась на моем лице. Ужин приятный и лесной, ужин под яркой луной. За вами пришлют кого-нибудь, пообещала Тея и процитировала четверостишие: "Зарёй ешь встречу утру глядя, а в полдень, чтоб сила пришла, к закату, чтоб долгая беседа была, а к ночи мудрости ради". Ну, а сейчас", продолжала она, "мой слуга Хуняльт «Отведет вас туда, где вы сможете отдохнуть перед дорогой. Молчавший до сих пор незнакомец поднялся и сказал: «Идемте со мной. Я хотел бы поговорить с тобой, Шатлена, когда у нас будет побольше свободного времени", сказал я тёе. "Мне известно кое-что, касающееся твоей соученицы". Серьезность моих слов тёе почувствовала. Это от меня не укрылось. Следуя за Хуниальдом, мы прошли по лесу, наверное, около Лиги а то и больше. И наконец достигли поросшего травой берега ручейка. "Ждите здесь", сказал наш провожатый, "если удастся, поспите. До темноты вас никто не потревожит". "А если мы просто уйдем? — спросил я. "Вокруг в лесах всё те, кому известно, какова воля сеньора на ваш счет. ответил он и развернувшись на каблуке, оставил нас. Тогда я рассказал Ионе, чему стал свидетелем у вскрытой могилы, слово в слово, как описал выше. «Тогда понятно, сказал он, дослушав рассказ до конца. От чего ты согласился примкнуть к этому водулу? Только не забывай, я твой друг, а не его, и желаю лишь, отыскать ту, кого вы называли и арентой. Тебе же хочется служить водулу, добраться до Тракса, там в изгнании начать новую жизнь, смыть темное пятно, что легло по твоей вине на репутацию вашей гильдии. Хотя я признаться считаю, что ее репутации и так темнее некуда. А ещё надо скотдевицу по имени Доркус примириться с женщиной по имени Агия и вдобавок вернуть нечто известное нам обоим женщинам, называющим себя пелеринами. К завершению сего перечня он расплылся в улыбке, и я рассмеялся тоже. И хотя ты здорово напоминаешь, что старую пастергу, что 20 лет просидела на насесте, а потом решила лететь сразу во все стороны, надеюсь, желаемого ты достигнешь но притом, разумеется, сознаёшь. Возможно, не слишком-то вероятно, однако возможно, одна-две из этих целей могут помешать достижению четырёх-пяти прочих. Да? Тут ты совершенно прав, признал я. Я стараюсь достичь их всех, и хотя ты этому, может быть, не поверишь, посвящаю им все усилия и все внимание, какое только идет на пользу делу. Однако должен признаться, идет все не так гладко, как могло бы. Разнонаправленные амбиции привели меня, всего навсего в тень вот этого дерева, к положению бездомного бродяги. Тем временем ты, непоколебимо преследующий единственную всевластную цель, посмотри, чего достиг ты. В подобных беседах и коротали мы предвечерние стражи над головой щебетали птицы. Общество такого друга, как Иона, верного, здравомыслящего, тактичного, исполненного мудрости и осмотрительности, приятно согревало душу. В то время я ничего не знала его прежней жизни, однако чувствовал, что откровенничать о прошлом ему не хочется, и не задавая прямых вопросов, постарался разузнать кое-что окольным путем. Так я, если, конечно, не заблуждаюсь, на сей счет выяснил, что отец его был ремесленником, что воспитывался он при обоих родителях в точности, как все остальные, хотя на мой взгляд, такое случается довольно редко. Родился на юге в приморском городке Но в последний раз навести Родину, обнаружил, что городок здорово изменился, настолько, что остаться там Иона не захотел. С виду при первой встрече возле стены он казался годами десятью меня старше, судя же потому, что говорил Иона сейчас, и в несколько меньшей мере при прочих оказиях, я подумал, что он должно быть еще старше. Похоже, ему довелось прочесть немало летописей прошлых времен. а я все еще, несмотря на внимание Уделённый моему развитию мастером Полимоном и теклой был слишком наивен и чужд книжной мудрости, чтоб полагать, будто некто изрядно моложе среднего возраста способен на этокий подвиг. Вдобавок его слегка циничная отстраненность от всего человечества намекала, что он успел повидать мир. За разговорами я заметил в некотором отдалении шатленутею грациозно прохаживающуюся среди деревьев и толкнул её в бок. Умолкнув, Мы принялись наблюдать за ней. Направлялась она к нам, но нас еще не видела, двигалась слепо, как человек, попросту следующий полученным указанием. Время от времени на лицо ее падал луч солнца, и в эти минуты, особенно повернувшись к нам профилем, она так разительно напоминала Теклу, что мое сердце готово было разорваться в груди. К тому же те обладала в точности той же походкой, Гордый поствуйффораксас, никогда в жизни не знавшего клетки. "Должно быть их род вправду древен", шепнул я ейони, взгляни на нее, будто дриада, будто ива сошедшая с места. "Эти древние фамилии, новейшие из благородных родов", откликнулся он. "В древние времена подобных им не существовало". Полагаю, слов наших она издали не расслышала, но очевидно услышала голос и бросила взгляд в нашу сторону мы помахали ей и тея ускорила шаг нет не добега однако благодаря длине ног приблизилась к нам весьма быстро мы поднялись а когда тея подойдя ближе уселась лицом к ручью на разостланную шаль тоже сели в траву ты говорил будто можешь рассказать что-то о сестре заговорив она утратила большую часть внушительности а сидя казалась не намного выше нас сионы Я был ее последним другом, ответил я. Она говорила, что власти пытаются через тебя склонить Водола к капитуляции ради ее спасения. Ты знала, что ее взяли под стражу? А ты был ее слугой? Казалось, Тея взвешивает меня взглядом. Да, я слышала, что ее заточили в этом ужасном месте в Трощобэхнесе, где она, следует полагать, обрела весьма быструю смерть. Я вспомнил Сколько времени ждал у дверей в камеру, прежде чем из-под нее в коридор вытекла багряная струйка крови, однако кивнул. А как ее арестовали, ты знаешь? Да. Арест Текла описала мне во всех подробностях, и я изложил ее рассказ слово в слово, не умолчав ни о чем. — Понимаю, проговорила Тея и ненадолго умолкла, не сводя глаз со струящегося мимо ручья. Конечно, я очень скучаю о придворной жизни. Однако, услышав об этих людях, о том, как ее завернули в со стены, деталь весьма, весьма характерная, поневоле вспоминаю в силу каких причин оставила двор. Думаю, по придворной жизни она порой тоже скучала, сказал я. По крайней мере, рассказывала о ней много, но еще говорила: "Если де выйдет когда-нибудь на свободу, назад ко двору не вернется». И часто вспоминала загородное имения, обеспечившие ей право на титул. Мечтала, как обновит, перестроит его и будет задавать званые ужины для виднейших персон в тех краях, устраивать охоты. На губахте мелькнула горькая улыбка. Чем-чем охоты я уже сыта по горло, да не на одну, на десяток жизней. Но когда Водал станет автархом, я буду его супругой. И тогда меня вновь ждут прогулки у кладези орхидей, но на сей раз со свитой из полосок дочерей экзольтантов, дабы услаждать мой слух пением. Однако хватит об этом. До этого еще по меньшей мере не один месяц. Сейчас у меня есть лишь то, что у меня есть. Уныло взглянув на нас нассоны, она весьма грациозно поднялась с шали, но нам жестом велела остаться на месте. Рада была услышать хоть что-нибудь о единокровной сестре, имене о котором ты вспоминал теперь моё, хотя заявить о своих правах я не в силах. В награду я предостерегу вас обоих на предмет предстоящего ужина. Сдается мне, намеков, подкинутых водолом вы не уловили. Но, может быть, я ошибаюсь, и вам все ясно? Видя, что Иона молчит, я отрицательно покачал головой. Дабы мы и наши союзники И повелители, ждущие своего часа в краях под волнами морскими, одержали победу. Нам нужно, как следует, усвоить все, что удастся узнать о прошлом. Известно ли тебе об аналептике Альзабо? Нет, Шатлена, признался я. Но о зверях, называемых так, я наслышан. Говорят, они владеют человеческой речью, а по ночам приходят к домам, где умер ребенок, плачут, кричат, просят впустить их. Ты кивнула. Ради благ Урд эти звери вместе со многими прочими были завезены к нам со звезд в давние-давние времена. Разумные они не более, а может и менее, чем собаки. Однако Альзаба питаются мертвечиной, раскапывают могилы и отведов человеческой плоти, по крайней мере на время обретают дар речи, перенимают людские обычаи. Ну а аналептик Альзаба приготовляется из одной железы, расположенной у основания их черепа понимаешь, о чем я? С этим она удалилась, а мы с Оной умолкли, не глядя друг другу в лицо. Оба мы поняли, что за пир ожидает нас вечером.